Глава 8 Мексиканская загадка была разгадана в тот же день, как только Мила возвратилась домой. Она сразу поняла, что на кухне побывал кто-то посторонний. Все здесь было замусорено, а вещи лежали не на своих местах. На столе, прижатая солонкой, обнаружилась записка следующего содержания. «Дорогая Милочка», поругался с женой и не знал, куда пойти. Вспомнил, что у меня остались ключи от твоей квартиры, где когда-то мы были так счастливы вдвоем. Явился поздно, но тебя, увы, не застал. Позвони мне. Извини, что покусился на твои продовольственные запасы, выпил пакет молока и поджарил мексиканскую смесь, которую нашел в морозилке. Навсегда твой Толик Хлюпов». «Мексиканская смесь!» — возликовала Мила. «Вот что имел в виду умирающий Толик». Впрочем, следующая мысль мгновенно остудила ее радость. Толик скончался в больнице от отравления. Перед смертью велел срочно найти Милу и передать ей, чтобы она выбросила мексиканскую. Вероятно, он имел в виду смесь. Сказал, что это вопрос жизни и смерти». Неужели он отравился этим самым продуктом здесь, у нее в доме? Поскольку сковорода была пуста, Мила залезла в холодильник и, как и предполагала, обнаружила там мисочку, в которую Толик аккуратно сгреб остатки рокового ужина. Опасливо понюхав ее содержимое и не обнаружив ничего особенного, Мила все-таки решила не рисковать. Она положила предполагаемую отраву в пакет, завязала его тугим узелком и тщательно вымыла руки. После этого принялась названивать своей самой близкой подруге Татьяне Капельниковой, которая работала медсестрой в одной из городских больниц. История о смерти бывшего любовника подругу потрясла. «Ты, конечно, хочешь выяснить содержимое миски», По-деловому поинтересовалась она, выслушав взволнованную Милу. «Ладно, притаскивай ее поскорей ко мне. Я свяжусь с ребятами из санэпидемстанции. Только надо придумать подходящую легенду. Скажи, что у тебя сдохла собака, и ты подозреваешь, будто ее отравила соседка по даче. Пусть проверит, что не так с этой дурацкой смесью». «Мысль», — обрадовалась Татьяна, — «выезжай» а я сажусь на телефон. Вечером выяснилось, что в смесь кто-то накрошил поганок. Видимо, перчик скрасил Толику их вкус. Впрочем, кто из живых знает, какие на вкус поганки? «Послушай, где ты купила эту смесь?» — строго спросила умелая Татьяна, приехав к ней после работы. «На оптовом рынке?» «Не поверишь, в соседнем супермаркете». «Тебе нужно обратиться в милицию. Пусть они сделают в этом магазине контрольную закупку». Несмотря на то, что подруги были ровесницами, Татьяна выглядела лет на пятнадцать старше Милы. У нее была типично бабская внешность – перманент, устало обвисшие щеки и мягкий складчатый живот. Из косметики она пользовалась только румянами до да голубыми тенями. Впрочем, дружбе подобные нюансы нисколько не мешали, потому что завязалась она еще в детском саду и закалилась в школьные годы. Теперь ее не брала ни разница в социальном положении, ни во внешности, ни в жизненных установках. — Ты соображаешь, что предлагаешь? — вскипела Мила, постучав по виску. — Следователи набросятся на меня, как шакалы на падаль, испортят жизнь, затаскают под опросом. «Послушай, а ты мусор выносила?» — оживилась Татьяна. «Меня интересует тот пакет, в котором продавалась смесь». Мила метнулась на кухню притащила скомканный целлофановый пакет на развернутой газете. «Сверху лежал», — сообщила она, — «срок хранения нормальный». Простое обследование убедило женщин, что фирменный шов был нарушен, после чего пакет, очевидно, запаяли вручную, скорее всего, раскаленным ножом. «Итак», — сказала Татьяна строгим голосом, — «на лицо преступный умысел. Кто-то пробрался в твою квартиру и подсыпал траву в мешок с замороженным полуфабрикатом. Поскольку появление голодного Хлюпова было абсолютно случайным, «Убрать, выходит, хотели тебя. Рано или поздно ты бы слопала это ассорти с поганками». «Что-то мне нехорошо», — пробормотала Мила с ужасом, взирая на пустой пакет. «Да уж чего хорошего?» Татьяна озабоченно погрызла ноготь и спросила, «А у кого еще есть ключи от твоей квартиры, кроме Хлюпова?» «Не хочу тебе говорить» мрачно сказала Мила, ненавидевшая выговоры. «Ах так! Выходит, ты наделала кучу дубликатов!» «Почему это должен быть обязательно человек с ключами? Потому что настоящий бандит убил бы тебя бандитским способом, согласно Ножом в спину, например. Значит, это кто-то свой, домашний!» «Прекрати!» — взвизгнула Мила и, вскочив, принялась бегать по комнате, кусая губы. «Ну?» «Так у кого есть ключи?» — снова спросила Татьяна. «У тебя, например». «У меня?» «Ах, да!» — тут же стушевалась Татьяна. «Я уже и забыла. Ты же мне их лет пять назад дала, когда в отпуск уезжала. Почему обратно не потребовала?» «Забыла». «Ладно, я это раз!» — вздохнула Татьяна. «Кто еще? У твоего нынешнего хахаля, Гуркина. Небось, тоже есть?» «Представь себе, у Хахаля нету!» ехидно ответила Мила. «Нет, так мы далеко не уедем», сказала Татьяна. «Нужен кто-то компетентный». «Господи! На меня ведь работает частный детектив!» встрепенулась Мила. «Совершенно про него забыла. Хотела уволить, и вот... Частный детектив? Зачем он тебе сдался?» «Меня один раз уже хотели укокошить». Я заволновалась наняла этого самого частного детектива, но потом меня убедили в том, что убийца охотился вовсе не за мной. Только было я успокоилась, как вот, пожалуйста, поганки в мешочке с овощами. Каков же вывод? Меня хотят убить, меня, а не Алика. Мила принялась рассказывать Татьяне всю историю с самого начала и одновременно звонила Ольге. Однако сестрицы не оказалась дома — Николай потребовал, чтобы она вывела его в свет, — сообщила мама, — и они отправились в ресторан. «Надеюсь, ты ненавидишь этого типа так же, как я?» «Дорогая, так нельзя!» — всполошилась мама. Николай уже начал догадываться о том, что ты не смогла его полюбить. «Всего лишь начал догадываться?» — изумилась та. «Значит, он еще и ту году!» Татьяна дождалась, пока подруга закончит разговор, и важно сказала, «Тебе нужен телохранитель». «Ха! Я просто грежу о нем, но у меня нет денег». «Может быть, отказаться от услуг частного детектива и нанять вместо него не получится?» «Частный детектив обходится мне в копейки. Если его и удастся променять, то только на сторожа пенсионера» которого можно переманить какого-нибудь склада, пообещав ему место у батареи. «Неужели нет никакого выхода?» — прикусила губу Татьяна. «В вашей семье случайно не найдется старой картины, которую можно было бы незаметно стырить и продать с аукциона?» Мила огорченно помотала головой. «Ни тебе картин, ни бриллиантов. Нет-нет, тут нужно что-то кардинальное». «Например, я должна сама заработать деньги». «Решение, конечно, хорошее», — одобрила Татьяна. «Только что ты умеешь делать, кроме как бумагу марать?» «Ну, не знаю, печь пирожки». «Здорово! У тебя есть бабушкиный рецепт? Особенный, на котором ты сможешь сделать состояние?» «Рецепта нет, но я могу посмотреть в кулинарной книге». «Это все не то». «Нужно что-нибудь такое, родовое, особенное!» Лицо Милы неожиданно прояснилось. «Таня!» — воскликнула она. «Вторая моя бабка научила меня варить мазь от геморроя. Она в деревне жила, так к ней из всех соседних областей люди ездили». «Слушай, а что?» — оживилась Татьяна. «В газетах полно объявлений. Травница, мол, старинная традиция». «Это мысль. Ты рецепт хорошо помнишь?» «А чё там помнить? Берёшь корни травы, измельчаешь в ступке». «Какой травы? Ну, я не в курсе, как она называется, но могу узнать её в лицо». «Дорогая, на улице сентябрь», — напомнила Татьяна. «И отлично! Бабка собирала корешки до первого мороза. Мне надо разок выехать за город и побродить по опушке». Я даже знаю, куда поеду. Всего несколько остановок на электричке. Помнишь то милое местечко, куда мы несколько раз выбирались на шашлыки? Станция Митяева. Так вот там этой травы завались. Хватит на тысячу седалищ. А если твой рецепт не сработает? Если не сработает, никто не пострадает. Это же не отвар, который принимают внутрь никакой уголовной ответственности сообщила довольная мило И кроме того, почему это он не сработает бабку деревенские на руках носили Неужели у всей деревни был геморрой, а ты думала больных сотни люди просто не выставляют эту болезнь напоказ. Я даже догадываюсь почему. «Эх, мне бы только клиентов найти!» — стукнула кулаком по ладони Мила. «Я, конечно, дам объявление в газете, но ждать ответа придется долго». «Подожди с объявлением. На первых порах я сама смогу помочь», — оживилась Татьяна. «Не забывай, что я работаю в поликлинике. Попробую шепнуть парочке страждущих твой телефончик». «Таня...» ты гений. Ты просто не представляешь, как это для меня важно». «Почему же? Очень хорошо представляю. Если бы меня хотели застрелить и отравить, я бы тоже беспокоилась. И все же зря ты не хочешь вызвать милицию. Я посоветуюсь со своим частым детективом», пообещала Мила, мельком глянув на потолок и подумав, «Интересно, что делает этот красавчик? Кстати, Если я начну распространять мазь, мне потребуется для нее тара. Рекламировать препарат, а потом продавать его в баночках из-под майонеза как-то неудобно. А у вас в поликлинике случайно не завалялось ничего подходящего? Господи, ну, конечно, нет. Кто же станет хранить пустые флаконы? Мало ли, я вот иногда оставляю для хозяйственных нужд коробки из-под невеи или из-под витаминов. «Может быть, тебе стоит дать объявление в газету как раз по этому поводу?» — предложила Татьяна. «Народ натащит тебе пустой тары за копейки». «Это мысль!» — обрадовалась Мила. «Как ты думаешь, я еще успею дать рекламное объявление?» «Что, прям сегодня?» — удивилась Татьяна. «А чего ждать?» «С мазью я решила твердо, надо ковать железо, пока горячо. Ты жди меня здесь!» «Заодно приготовь ужин». «Да, можешь смело считать это актом милосердия».